«Глава 33. Ну вот, вы немного окрепли, и теперь можно поговорить с вами более серьезно», промолвила фрау Шнайдер, забирая с колен Анны тарелку с нетронутым завтраком. Дитя, как мысленно окрестила Анну хозяйка, провалялась в кровати еще с неделю после родов. У нее просто не было сил, чтобы встать на ноги. Однако фрау Шнайдер все же решила, что пора и меру знать. Побездельничала немного и хватит. Анна вяло кивнула в ответ. Она уже наперёд знала всё то, что собирается сообщить ей хозяйка. Ну и пусть себе вышвыривает её на улицу, если ей так хочется. Ей сейчас всё равно. «Как я понимаю, вы за всю осень не получили от мужа ни одного письма». «Да». «Он сообщил вам, когда вернётся?» «Нет, только написал, что вернётся». «И вы всё ещё верите ему?» «А зачем ему обманывать меня?» Фрау Шнайдер глянула на Анну с нескрываемой жалостью. Какая наивность. У вас есть деньги, чтобы заплатить мне за проживание на минувшей неделе? Да. А как насчёт следующей недели? И, кстати, остальных недель тоже. Я не смотрела, фрау Шнайдер, что у меня там осталось в запасе. Сейчас посмотрю. Анна пошарила рукой под матрасом и извлекла оттуда железную коробочку со своими сбережениями. Впрочем, фрау Шнайдер и без того знала, сколько монеток хранится в заветной коробочке. Немного, совсем немного, пару штук. Она молча наблюдала за тем, как дитя открыла коробку. Голубые глаза Анны мгновенно наполнились страхом. Она молча достала из жестянки две монетки, протянула их хозяйке и тут же захлопнула крышку. Данки промолвила фрау Шнайдер и добавила. «А как насчёт оплаты повитухи?» Вы можете прямо сейчас дать мне денег, чтобы я рассчиталась с ней? Она, уходя, оставила мне счёт. А потом все эти расходы связанные с упокоением вашего младенца. Он ведь до сих пор лежит в городском морге. Конечно, девочку можно упокоить и в общей могиле для нищих. Но если вы хотите похоронить её по-людски, со службой, с могилкой на кладбище, то за это тоже придётся платить. А сколько это будет стоить? «Понятия не имею, но явно больше того, чем вы сейчас располагаете, если уж честно». «Вы правы», — уныло согласилась с ней Анна. «Дитя моё, я отнюдь не самая плохая женщина, но ну и не ангел. Да, вы мне нравитесь, я к вам даже по-своему привязалась, это правда. Я знаю, что вы хорошая, богобоязненная девочка. И во всех ваших бедах повинен только муж. К тому же я не настолько бессердечна, чтобы взять вот так и вышвырнуть вас на улицу» особенно после того, что вы пережили. Но давайте взглянем на вашу ситуацию беспрекрас, такой, как она есть. Ваша комната — это самое лучшее, что я могу предложить своим постояльцам. Тех денег, что вы заработали у меня, помогая по хозяйству, едва ли хватит, чтобы покрыть стоимость проживания всего лишь за две ночи из семи, если брать понедельную оплату. Имеются у вас и другие задолженности». Фрау Шнайдер метнула на Анну быстрый взгляд — ожидая увидеть хоть какую-то реакцию на её лице. Никакого проблеска в мёртвых, неподвижных глазах. Тогда она тяжело вздохнула и продолжила. «Поэтому я предлагаю вам следующее. Вы впредь будете помогать мне по дому, но начнёте работать уже полный день и будете работать до тех пор, пока не вернётся ваш муж, если он вообще когда-нибудь вернётся. Пока же вам придётся переехать в комнату для прислуги». Она расположена в заднем крыле дома, прямо за подсобкой. Проживание пойдёт в счёт зарплаты. Питаться станете тем, что останется от завтраков и ужинов. Вдобавок ко всему, я одолжу вам деньги, чтобы вы могли рассчитаться с повитухой и упокоить свою дочку, как положено, по-христиански. Ну и что вы мне скажете в ответ на моё предложение?» Анна молчала. Ей нечего было сказать. У неё вообще не было в голове ни мыслей, ни слов. Она лишь физически присутствовала в этом мире. Но выбора тоже не было, и она послушно, словно автомат кивнула головой. «Вот и прекрасно, значит, решено. Завтра вы перетащите все свои пожитки в вашу новую комнату». Тут объявился один господин, который хочет снять вашу комнату на целый месяц. Фрау Шнайдер повернулась к дверям, уже взялась своей большой ловкой рукой за дверную ручку, но тут снова развернулась лицом Канни, слегка нахмурившись. И вы даже не собираетесь сказать мне спасибо, дитя моё? Другие на моём месте в два счёта вышвырнули бы вас вон». «Спасибо, фрау Шнайдер», — повторила Анна, словно попугай. Хозяйка что-то недовольно буркнула, выходя из комнаты. Анна поняла, что выказала мало благодарности. Она закрыла глаза, пытаясь отключиться от всего на свете. Как бы ей хотелось сейчас оказаться где-нибудь там, где никому нет до неё дела чтобы её оставили одну и навсегда. В холодный и ветреный день в самом начале декабря Анна отправилась на городское кладбище. Долго стояла в полном одиночестве возле могилки своей дочери. Сольвик Анна Халворсон. Бог, в которого она всегда верила, любовь, ради которой она пожертвовала всем. И вот, наконец, её крохотная дочурка. Все ушли. Всё ушло. И ничего не осталось. В последующие три месяца Анна не жила, а просто тупо существовала. Она работала от темна и до темна. Фрау Шнайдер умело воспользовалась сложившейся ситуацией, буквально закабалив её теми финансовыми обязательствами, которые она опрометчиво дала хозяйке, когда хворала. Что ни день, хозяйка вальяжно развалившись в кресле в своих приватных покоях, нагружала Анну всё новыми и новыми обязанностями. По ночам, укладываясь на свой соломенный тюфяк в крохотной коморке, пропахшей помоями, долетавшими сюда из судомойни и из выгребной ямы на заднем дворе, Анна моментально отключалась. Настолько она уставала за день. Сразу же погружалась в тяжёлый сон, но без каких-либо сновидений. Она ни о чём не думала, ни о чём не мечтала. Ей просто не о чём было мечтать. Когда же она отважилась как-то раз поинтересоваться у хозяйки, сколько ей ещё осталось платить по долгам, и когда она сможет, наконец, получить хоть какое-то жалование, та лишь злобно фыркнула в ответ. «Неблагодарная девчонка, я забочусь о том, чтобы у тебя была крыша над головой, кормлю тебя, а тебе, видите ли, этого мало, подавай тебе больше». «Нет, это тебе подавай больше», — подумала про себя Анна, ложась спать в ту ночь. Фрау Шнайдер взвалила на плечи Анны практически всю работу в доме. Она одна тянула на себе весь пансион и понимала, что надо срочно искать другое место, такое, где она смогла бы заработать хоть какие-то крохи. Она стянула с себя платье и обозрела в зеркале своё исхудавшее лицо. «Самая настоящая крыса с помойки», — подумала она, разглядывая собственное отображение. Истощённая до нельзя, в лохмотьях, пропахшая чужой грязью и потом. Кто возьмёт на работу такую заморашку Кто прелестится на эту оборванку? А не написать ли ей Фрэкин Олсдаттер? Мелькнула у неё как-то раз. Или, может быть, вообще броситься к ногам родителей и вымолить у них прощение. Но когда она поинтересовалась в закладной лавке, сколько бы они могли дать за то пирог, которое когда-то подарил ей Ларс, то оказалось, что вырученных денег не хватит даже на то, чтобы отправить письмо в Норвегию. Да и чувство собственного достоинства, те крохи, которые ещё остались от него, подсказывали Анне, что она сама повинна во всех тех несчастьях, какие свалились ей на голову, а потому никакого сострадания и жалости она не заслуживает. Так минуло Рождество. Наступил январь. Морозы и холода выстудили последние капли надежды, которые всё ещё питали Анну. Но вот не осталось ни веры, ни надежды. Сейчас, молясь на ночь, она молила Господа уже не о спасении, не о всепрощении, а лишь о том, чтобы не проснуться утром. «Да и нет никакого Бога. Всё это сплошные выдумки, всё ложь», прошептала она как-то раз, прежде чем забыться беспробудным сном. Но вот однажды вечером Уже в марте месяце в кухню неожиданно вплыла фрау Шнайдер. Вид у неё был самый, что ни на есть, взволнованный. Анна как раз чистила овощи для ужина постояльцем. «Анна, тебя хочет видеть какой-то господин». Анна взглянула на хозяйку, мгновенно просветлев лицом. «Нет-нет, это не твой муж. Я проводила этого господина в свои апартаменты. Сними фартук, вымой лицо и немедленно ступай к нему». Сердце у Анны ушло в пятки. «А вдруг это Гербайер?» — подумала она. «Приехал, чтобы поиздеваться над ней вдоволь. Ну и пусть», — обречённо решила она, направляясь по коридору в гостиную фрау Шнайдер. Ей сейчас всё равно. Анна робко постучала в дверь и вошла в комнату. «Фрэкин Ландвик, точнее, Фру Халвурсон, как положено обращаться к вам ныне? Как поживаете, моя маленькая певчая птичка?» «Я...» — Анна оцепенела уставилась на господина, который показался ей э таким редким экспонатом из её прошлой жизни, из давно забытой жизни. «Подойди же, дитя, поближе. Поговори с Гером Григом», — медоточивым голосом подсказала ей фрау Шнайдер. «Сейчас что-нибудь скажут. Она у нас говорит только тогда, когда сама захочет», — ядовито добавила она. «Да, она всегда была мужественной девочкой. Гордой, правда, немного упрямой и своенравной. Что ж, мадам, приходится мириться. Таковы издержки артистического темперамента». «Артистического темперамента?» Фрау Шнайдер окинула Анну презрительным взглядом. «А я думала, что она просто мужняя жена. Вот только и муж куда-то пропал бесследно». «Муж этой женщины — прекрасный музыкант, это так» но она сама — это истинный талант. И в их семье первую скрипку, несомненно, играет именно она. Неужели вы, мадам, ни разу не слышали, как она поёт? У неё ведь дивный голос. Таких прекрасных голосов я и не слышал. Конечно, если не считать мою дорогую жену Нину. Анна молча слушала, как эти двое говорят о ней, мысленно наслаждаясь тем эффектом, который произвели слова маэстро Григан и её хозяйку. Воистину, фрау Шнайдер только что пережила самое настоящее потрясение. «Какая жалость!» — воскликнула она. «Ведь если бы я знала о её талантах, то непременно пригласила бы в гостиную попеть что-нибудь для моих постояльцев, а сама аккомпанировала бы ей на пианино. Я, конечно, всего лишь любитель, но музыкой интересуюсь очень живо». Фрау Шнайдер ткнула пальцем в допотопное пианино, стоявшее в углу комнаты. За всё то время, что Анна прожила в пансионе, она ни разу не слышала, чтобы хозяйка прикасалась к инструменту или, тем более, что-то играла на нём. «О, вы наверняка скромничаете, мадам!» — любезно расшаркался перед ней Эдвард Грик и тут же переключила всё своё внимание на Анну. «Моё бедное дитя!» — перешёл он на норвежский, чтобы мадам не имела возможности подслушать всё то, о чём они станут говорить дальше. «Я только недавно приехал в Лейпциг, и мне сразу же отдали ваше письмо. У вас очень измождённый вид. Простите меня. Зная я, в каких ужасных обстоятельствах вы сейчас пребываете, я бы обязательно приехал пораньше. Гер пожалуйста, не стоит хлопотать обо мне. У меня всё хорошо. Увы, дитя, но мне вполне очевидно, что у вас всё плохо. Очень плохо» и я с огромным удовольствием помогу вам, чем смогу. Вы ещё что-то должны этой ужасной особе. Не думаю, мой господин. Она не платила мне жалования за последние шесть месяцев. Полагаю, все мои долги уже давным-давно погашены. Впрочем, вполне возможно, она думает иначе. бедное бедное дитя, — проговорил маэстро нрачито жизнерадостным тоном, чтобы фрау Шнайдер, которая продолжала пожирать его глазами, не догадалась, о чём они говорят. А сейчас я попрошу вас принести мне стакан воды. А потом ступайте к себе и быстро упакуйте свои вещи, после чего вы немедленно покинете этот дом. Я буду ждать вас в пивном погребке Биркеллер на углу Элторстрабе. Ступайте, а я пока улажу все ваши дела с фрау Шнайдер. Я только что попросил фру Халвурсон принести мне немного воды. Обратился он к фрау Шнайдер уже на немецком. Совсем жажда замучила». Фрау Шнайдер молча кивнула, и Анна заторопилась к себе в подсобку, наспех побросала вещи в дорожную сумку, как ей велел гергрик а затем наполнила стакан водой из кувшина и понесла его в гостиную. Свою сумку она оставила за дверью, а сама вошла в комнату. — Спасибо, моё дитя! — поблагодарил маэстро, когда Анна подала ему стакан с водой. «Что ж, а сейчас я вынужден откланяться. Да у вас наверняка есть дела. Перед отъездом обязательно навещу вас». Грик повернулся к фрау Шнайдер, чтобы попрощаться с ней. Но при этом успел украдкой подмигнуть Анне, которая поспешно ретировалась из комнаты, схватила свою дорожную сумку и опрометью выбежала на улицу. Возле погребка Анна промаялась в ожидании грига минут двадцать, совершенно оглушённой всем тем, что случилось с ней в течение последнего часа. Наконец она увидела знакомую фигуру своего спасителя, шагающего к ней по тротуару. нус с милейшая фру Халворсон, когда-нибудь ваш непутёвый муж должен будет возместить мне в полном объёме всё, что я сейчас потратил на ваш выкуп. О, Господи, неужели она заставила вас заплатить за меня?» «Хуже. Денег она не потребовала, но прицепилась ко мне, чтобы я исполнил свой концерт ля-минор на этом её ужасном инструменте. Его уже давно пора пустить в печь на дрова, чтобы согревать её тучные телеса в зимнее время». Грик издал короткий смешок, подхватывая вещи Анны. «Пришлось пообещать этой даме, что я обязательно сыграю для неё. Разумеется, это тот редкий случай, когда я вовсе не намерен держать своё слово». «Сейчас мы возьмём на площади экипаж, и он отвезёт нас на Талстрабы. А вы по пути расскажете мне, что вам пришлось пережить в лапах этого чудовища по имени фрау Шнайдер. Словно в сказке вы, Золушка, она — злая мачеха, запершая вас на кухне и превратившая в свою прислугу. Только двух уродин-сестриц не хватает». Грик помог Анне сесть в экипаж. И в этот момент она вдруг почувствовала себя... Самой настоящей принцессы из сказки, которую так неожиданно спас принц. «Сейчас мы направляемся в дом моего доброго друга и издателя всех моих музыкальных произведений Макса Абрахама», — пояснил Грик. «Он меня ждёт?» — удивилась Анна. «Нет, моя дражайшая мадам, он вас не ждёт. Но уверен, услышав о тех невзгодах, через которые вам пришлось пройти, он будет счастлив предоставить вам свой кров». Я сам часто квартирую в его апартаментах, когда приезжаю в Лейпциг. Вам там будет вполне комфортно. А потом мы подыщем вам другое жильё. Пока же я готов спать хоть на рояле, если потребуется освободить место для вас. Ах, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы у вас по моей вине возникали какие-то проблемы или неудобства, мой господин. Уверяю вас, никаких неудобств, дорогая мадам. Это всего лишь шутка. Ласково улыбнулся ей в ответ Грик. «В доме Макса полно свободных комнат. Так расскажите же мне, дитя моё, как вы умудрились свалиться в такую бездну с звёздных высот, на которых пребывали, когда я видел вас в последний раз?» «Я...» «Впрочем, ничего не рассказывайте». Грик слегка взмахнул рукой, потом разгладил свои усы. «Дайте-ка я сам всё вам расскажу. Итак...» Заботы Герра Байера стали чересчур навязчивыми, да? Вполне возможно, он даже сделал вам предложение. А вы ему отказали, потому что на тот момент были уже влюблены в нашего ветреного красавца-скрипача и будущего композитора. Он сообщил вам, что собирается отправиться на учёбу в Лейпциг, и вы решили выйти за него замуж и поехать вместе с ним. Я прав? Ах, мой господин, пожалуйста, не смейтесь надо мной. Анна сокрушённо покачала головой. Наверное, вам уже кто-то поведал нашу историю, потому что всё, что вы только что сказали, — правда, от первого и до последнего слова. Фру Халворсон, можно я буду звать вас просто Анной? Конечно. Недавно Гер Хенном рассказал мне о вашем внезапном исчезновении, но всех подробностей я не знал. Впрочем, всё это очевидно. В «Христиане» уже давно ходили разговоры о том, что намерения Герра Байера относительно вас простираются много дальше, чем просто озабоченность вашей певческой карьеры. Так ваш муж, тот скрипач, он всё ещё в Париже? Полагаю, да, — невольно удивилась Анна осведомлённости композитора. Не удивлюсь, если он до сих пор обитает в роскошных апартаментах своей покровительницы, имя которой баронесса фон Готфрид. Понятия не имею, где он обитает. Уже много месяцев я не получаю о нём никаких известий. Я даже более не считаю его своим мужем. Моя дорогая Анна. Грик ласково погладил её руку. Вы много перестрадали. К несчастью, баронесса обожает оказывать покровительство молодым талантам из мира музыки. И чем они моложе и красивее, тем лучше для них. Простите, мой господин, но мне совершенно не интересны все эти подробности». «Разумеется, разумеется. Простите мою прометчивость. Но есть и хорошая новость во всём том, что случилось. Совсем скоро ваш муж надоест баронессе, и она переключится на новый объект. А он в итоге снова окажется рядом с вами». Грик бросил короткий взгляд на свою собеседницу. «Я же не раз повторял, что вы, Анна, олицетворяете душу моей Сольвик. Вы тоже, как и она, дождётесь возвращения своего мужа». «Нет». И ещё раз нет, ожесточённо воскликнула Анна и нахмурилась. Проницательность маэстра задела её за живое. Я не сольвик, и я не стану ждать возвращения Йенса. Он мне больше не муж, а я ему не жена. Пусть так, Анна. Но пока не будем об этом. Ладно, вы сейчас со мной, и вы в полной безопасности. А я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь вам. Григ замолчал. Между тем карета остановилась возле красивого белокаменного здания в четыре этажа. Величественный фасад украшали высокие арочные окна. Анна сразу же узнала это здание. Здесь размещается музыкальное издательство. Сюда она когда-то принесла своё письмо, адресованное Эдварду Григу. «Однако давайте сделаем с вами так», — снова подал голос композитора. Соблюдём благопрестойность, по крайней мере. Пусть другие думают, что вам довелось пережить тяжёлые времена и нужду в ожидании возвращения мужа из Парижа. Понимаете, о чём я, Анна?» Его блекло-голубые глаза встретились с глазами Анны, и в этот момент он слегка пожал ей руку. «Да, мой господин. Пожалуйста, зовите меня просто Эдвард». «Ну вот мы и приехали, наконец», — промолвил Грик, «Выпускаю руку Анны из своей ладони. Идёмте же и объявим хозяину о своём прибытии». Анну, всё ещё пребывающую в полном тумане от всех калейдоскопических событий минувшего дня, служанка тут же припроводила в красивые, наполненные воздухом комнаты, расположенные в мансарде. И, наконец-то, Анне снова представилась волшебная возможность погрузиться в ванну. Анна долго соскребала с себя въевшиеся за последние месяцы грязь и копоть. Потом переоделась в прелестное шёлковое платье, которое каким-то волшебным образом появилось на её кровати под балдахином. Странно, но платье оказалось того изумрудно-зелёного цвета, который так шёл ей. Более того, оно было ей как раз в пору, идеально подчёркивая все изгибы хрупкого тела. Анна подошла к огромному окну и зачарованно глянула на Лейпциг, раскинувшийся внизу. Среди окружающего великолепия в памяти стали постепенно таять картинки недавнего прозябания в тесной конуре, куда её определила на постой хозяйка пансиона. Анна направилась вниз, размышляя по дороге, что если бы не Герр Грик, то она бы до сих пор чистила картошку на закопчённой кухне фрау Шнайдер. Горничная сопроводила её в столовую, И вот Анна уже сидит за длинным столом между Эдвардом, как ей называть великого композитора, и хозяином дома Герром Абрахамом. Он встречал их, когда они приехали, и Анна в самую первую минуту уловила доброжелательность его глаз, поблескивающих за круглыми стёклами аккуратных очков. За столом сидели и другие музыканты. Слышался весёлый смех. Еда тоже была отменной. Несмотря на то, что все последние месяцы она откровенно голодала, сейчас она попросту не могла съесть много. Её желудок уже отвык переваривать такое количество пищи. Поэтому вместо того, чтобы наброситься на еду, она тихонько сидела на своём месте, внимательно слушала, о чём беседуют гости за столом, время от времени пощипывая себя за локоть. Да уж не приснилось ли ей всё происходящее? «Эта красивая дама...» промолвил Грик, поднимая свой бокал с шампанским. «Самая талантливая певица в современной Норвегии. Вы только взгляните на неё, это же вылитая Сольвик. Именно её образ и вдохновил меня в этом году на написание нескольких песен, выдержанных в народной манере». Гости немедленно стали приставать к Григу с просьбами, чтобы он наиграл им эти песни, а Анна бы спела их. «Друзья, Давайте чуть позже, и то, если у Анны ещё остались на это силы. Ей ведь пришлось пережить всё очень тяжкое время, оказавшись в заложницах у самой зловредной старухи во всём Лейпциге. Композитор тут же поведал собравшимся историю её спасения. Гости сочувственно охали и ахали, а Анна усилием воли гнала из своей памяти страшные воспоминания обо всём том, через что ей пришлось пройти. «А я уже переживал, что моя муза исчезла бесследно. Но вот она, слава богу, живая и невредимая. Нашлась в Лейпциге и сидит сейчас перед нами». слекующими нотками в голосе закончил маэстро свой рассказ. «Предлагаю тост за здоровье Анны». «За Анну!» Гости разом скинули свои бокалы и выпили до дна за её здоровье. После ужина Эдвард жестом пригласил Анну подойти к роялю и разложил перед ней ноты. А сейчас, Анна, в знак благодарности за то, что я вызволил вас из плена, не смогли бы вы спеть кое-что для меня. Например, вот эту песенку. «Первый цветок примулы». Её, кстати, ещё никто не исполнял, потому что она писалась специально для вас. Ступайте же сюда. Грик похлопал по вертящемуся стулу у рояля, приглашая Анну присесть на него. Садитесь рядом со мной. Порепетируем пару минут. Мой господин Эдвард, Пробормотала она в полном смятении. «Я так давно не пела». «Вот и хорошо. Значит, голосок ваш отдохнул, и вы сейчас запоёте, словно птичка. Послушайте, как это звучит». Анна стала слушать то, что принялся наигрывать ей Грик. «Ах, если бы они были только вдвоём. Одно дело — совершать ошибки наедине с наставником, и совсем другое — на публике, да ещё в присутствии таких высокоуважаемых господ». Но вот композитор объявил, что они готовы. Собравшиеся с нетерпением воззрились на них. — Пожалуйста, Анна, поднимитесь со стула. Так вам будет легче контролировать своё дыхание. Слова сумеете прочитать через моё плечо? — Да, Эдвард. — Тогда вперёд! Зазвучали первые аккорды, и Анна почувствовала, как напряглась буквально каждая клеточка её тела. Голосовые связки очень долго томились в бездействии, а потому она и понятия не имела, какие звуки польются из её горла, когда она откроет рот. И действительно, первые несколько нот были немного сумбурными. Голос ещё не вполне подчинялся ей. Но по мере того, как прекрасная музыка вливалась ей в душу, голос креп и воспарял ввысь, обретая былую мощь и красоту. Во всяком случае, к концу номера Анна поняла, что не ударила в грязь лицом. И бурные аплодисменты были тому красноречивым подтверждением. Гости наперебой стали кричать «Бис!», требуя повтора. «Превосходно, моя дорогая Анна! Просто превосходно! Как я и предполагал!» «Так ты включишь эту песню, Макс, в свой каталог?» «Само собой!» Но мы ещё дополнительно устроим концерт в зале Гевентхауза, на котором прозвучат и другие народные песни, написанные тобой, и именно в ангельском исполнении Анны. Мне совершенно очевидно, что все эти песни действительно написаны только для её неповторимого голоса». Макс Абрахам отвесил Анне почтительный поклон. «Всё устроим, как ты скажешь», — пообещал Грик и с улыбкой взглянул на Анну, которая уже с трудом сдерживала зевоту. «Моя дорогая девочка, да вы совсем без сил. Думаю, гости поймут вас правильно и простят, если вы отправитесь отдыхать прямо сейчас», — воскликнул Макс к вязчему облегчению Анны. «Как нам поведал Эдвард, вам действительно пришлось пережить необыкновенно тяжёлые времена». Грик тоже поднялся из-за рояля и поцеловал руку Анне. «Доброй ночи, Анна». Анна мигом преодолела три лестничных пролёта и вошла к себе в комнату. Горничная как раз подкладывала очередную порцию дров в печку. На широкой двуспальной кровати уже лежала приготовленная для Анны ночная сорочка. «Могу ли я поинтересоваться у вас, кому принадлежат эти чудесные вещи? Они все мне точно по размеру». «Это вещи Нины, жены Эдварда Грига. «Маэстро сказал мне, что у вас нет при себе никаких вещей, и попросил, чтобы я подыскала что-нибудь подходящее из гардероба фрау Грик», — ответила служанка и начала расстёгивать пуговицы на платье, чтобы помочь Анне снять его. «Спасибо», — немного смутилась та, уже отвыкшая от того, чтобы её раздевала служанка. «А сейчас сможете ступать к себе». «Доброй ночи, фрау Халварсон». Служанка вышла из комнаты. Анна разделась, и натянула на себя ночную сорочку из мягкого поплина. Затем улеглась на кровать и с наслаждением вытянулась между свежими льняными простынями. Впервые за многие-многие месяцы она молилась, прося у Бога прощения за то, что отвернулась от него, за то, что потеряла веру. Потом закрыла глаза. Она слишком устала, чтобы думать о чём-то ещё. И почти сразу же погрузилась в глубокий сон. История чудодейственного спасения Анны из когтей зловредной старухи по имени фрау Шнайдер наделала много шума в Лейпциге. В последующей неделе только и разговоров, причём изрядно приукрашенных, было о ней и о её приключениях. А между тем знаменитый ментор Анны продолжал знакомить её с музыкальной общественностью города и с самыми влиятельными и знатными горожанами, благо все двери были распахнуты перед ними. Они побывали на нескольких приёмах и парадных ужинах в самых красивых особняках Лейпцига. Естественно, Анну всякий раз просили что-нибудь спеть. В качестве платы за ужин, как шутливо заметил однажды Эдвард Грик. Она также приняла участие в нескольких музыкальных вечерах вместе с другими певцами и композиторами. Грик всегда представлял свою протеже как живое воплощение всего чистого и прекрасного, что есть на моей родине или как мою несравненную музу из Норвегии. Исполняя его песни про стада коров, цветы, фьорды и горы, Анна порой ловила себя на мысли, а не обмотаться ли ей национальным флагом Норвегии. И тогда гергрик стал бы размахивать ею перед публикой. Конечно, она не стала бы сопротивляться, ведь для неё это такая неслыханная честь. Сам великий композитор проявил интерес к её персоне. А уж если сравнить ту жалкую жизнь, которую она влачила в Лейпциге до его приезда сюда, с тем, как живётся ей сейчас, так это и вообще было чудом из чудес. Каждый миг её новой жизни был абсолютным чудом. За последнее время она познакомилась со многими выдающимися композиторами современности. Самым запомнившимся и волнующим знакомством стала встреча с Петром Чайковским. Его романтическую, наполненную страстью музыку Анна просто обожала. Композиторы часто захаживали к Максу Абрахаму, под руководством которого издательский дом «С. Э. Питерс» превратился в одно из самых престижных и влиятельных издательств Европы, занимающихся выпуском музыкальных произведений. Собственно, само издательство располагалось в том же доме, где жил Макс. Анне нравилось спускаться на цокольный этаж и разглядывать там стопки свежеотпечатанных нот в красивых переплётах с запоминающимися обложками светло-зелёного цвета. Она могла часами любоваться нотами таких корифеев музыки, как Бах или Бетховен. Да и сам полиграфический процесс, который совершался в полуподвальном помещении внизу, тоже привлекал своей новизной. Так интересно было наблюдать за тем, как из печатных машин буквально на твоих глазах на огромной скорости выскакивают страницы за страницей, испещренные нотными знаками. Хорошая еда, полноценный отдых, а главное, забота и внимание всех домочадцев сделали своё дело. Постепенно она крепла и обрела прежнюю уверенность в собственных силах. Конечно, вероломство Йенса, его предательство по отношению к ней — Нет-нет, да и напоминали о себе. И тогда Анна моментально вскипала от холодной ярости. А потому она старалась изо всех сил гнать из головы мысли и о муже, и о его поступке. К тому же она уже больше не наивная девочка, свято верящая в любовь, а взрослая женщина, чей талант может обеспечить все её потребности. Приглашения для участия в концертах теперь поступали регулярно, не только из Германии, но и из-за рубежа. На сей раз Анна озаботилась тем, чтобы взять под свой контроль все финансовые дела. Больше она не попадёт в денежную кабалу и не будет всецело зависеть от мужчины. Она рачительно откладывала каждую заработанную копейку в надежде на то, что в один прекрасный день обзаведётся собственной квартирой. Эдвард Грик поощрял её в этом начинании, оказывая всяческое покровительство. И чем больше они общались, тем сильнее возрастала духовная близость между ними. Порой, просыпаясь на рассвете, Анна слышала печальную музыку, долетавшую снизу. Это Эдвард Грик музицировал на рояле, сочиняя новые произведения, иногда ночами напролёт. Однажды ночью, уже в последние дни весны, она проснулась от одного и того же, часто повторяющегося в последнее время сна. Будто её крохотная дочурка лежит в земле совсем холодная и одна оденёшенька. Анна подхватилась с постели, Кубарем скатилась вниз, села на последнюю ступеньку лестницы прямо напротив гостиной и стала слушать меланхоличную мелодию, которую наигрывал Грик. Слёзы сами собой полились по лицу. И Анна зарыдала на взрыд, обхватив голову руками и одновременно чувствуя, как вместе со слезами из души вытекает вся та боль, которую она пережила, потеряв ребёнка. «Моя дорогая девочка, что случилось?» Анна даже подпрыгнула от неожиданности, почувствовав руку на своём плече. Подняла глаза и увидела добрый взгляд голубых глаз Грига. «Простите меня, это так на мою душу подействовала ваша прекрасная музыка, которую вы только что играли. Думаю, не только музыка. Идёмте сюда». Григ взял Анну за руку и повёл в гостиную. Потом плотно прикрыл за ними дверь. «Садитесь рядом со мной и вытрите глаза». Он протянул ей большой шёлковый платок. Однако участливое отношение композитора вызвало лишь новые потоки слёз, совладать с которыми у Анны уже не было сил. Выплакавшись всласть, она смущённо подняла на него глаза, понимая, что просто обязана объяснить своему благодетелю истинную причину столь бурных слёз. После чего сделала глубокий вдох и рассказала Григу о том, как потеряла ребёнка. «Бедное моё дитя. Представляю, через что вам пришлось пройти. Такие страдания. Наверное, вам известно, что я тоже похоронил своего ребёнка и тоже девочку. Александра умерла в два годика. Она была прелестным созданием. Самое дорогое и светлое, что было в моей жизни. Её смерть разбила мне сердце. Как и вы, я на какое-то время потерял веру в Бога, Да и сама жизнь утратила для меня всякий смысл. Признаюсь, уход дочери наложил свой отпечаток даже на нашу с Ниной супружескую жизнь. Жена была безутешна в своём горе. У нас не было сил хоть как-то облегчить то ужасное состояние, в котором мы оба пребывали. К счастью, хоть и я чаша меня миновала на тот момент, и мне не пришлось никого утешать. Сухо обронила Анна, И Грик невольно издал короткий смешок. «Моя дорогая Анна, признаюсь, вы стали мне очень дороги, и я безмерно восхищаюсь силой вашего духа, вашим мужеством, вашей стойкостью. Мы с вами оба на собственном опыте пережили горечь утрат. Знаем, каково это — терять дорогих твоему сердцу близких. И вот что я вам скажу. Наверное, единственным утешением для нас может стать только наша музыка, В ней одной должны мы черпать свои силы и вдохновение. И Григ взглянул на Анну, а потом бережно взял её за руку. Вполне возможно и друг в друге тоже. Да, Эдвард, вы правы, ответила Анна, прекрасно поняв, что именно композитор имел в виду. Думаю, у нас получится. Спустя год с небольшим Анна смогла с помощью Эдварда Грига обзавестись своим жильём. Она переехала с Талстрабе в собственный комфортабельный дом на улице Себастьяна Баха, в одном из лучших районов Лейпцига. Сейчас она разъезжала по городу исключительно в шикарных экипажах и могла позволить себе роскошь обедать в самых дорогих и элитарных ресторанах города. Имя её стало известным всей Германии. Вместе с Григом она выступила с концертами в Берлине, Франкфурте, других городах. Значительно расширился и её репертуар. Помимо произведений грига она стала исполнять «Арию с колокольчиками» из оперы «Де Либо» «Лакме», премьера которой недавно состоялась в Лейпциге, а также трогательную «Арию» Иоанны «Простите вы, холмы поля родные» из оперы Чайковского «Орлеанское дело». Анна наведалась и в Христианию, выступила с концертом в том самом театре, на сцене которого когда-то состоялся её дебют. Она заранее сообщила о предстоящем концерте родителям и Фрэкин Олсдаттер. Пригласила их на концерт, присовокупив к своему приглашению достаточное количество крон, чтобы они смогли расплатиться за билеты, и забронировала для всех номера в гранд-отеле, в котором остановилась сама. Анна с некоторым душевным трепетом ожидала ответной реакции родителей на это приглашение. Ведь в своё время она поступила очень скверно, можно сказать, подвела их во всём. Но все её страхи оказались напрасными. Родители с великой радостью откликнулись на приглашение, приехали, и наконец-то состоялось долгожданное воссоединение семьи. За праздничным ужином после концерта Фрекенолсдаттер тихонько шепнула Анне на ухо, что Гербайер недавно скончался. Анна высказала самые искренние соболезнования экономке своего бывшего наставника — а потом стала упрашивать её переехать к ней в Лейпциг и стать экономкой уже в её новом доме. И Фрэкинлс Даттер с радостью приняла её предложение. Анна тоже была очень довольна, ведь теперь в её доме появится человек, которому она всецело доверяет. Что же до своего ветреного мужа, то Анна старалась и вовсе не думать о нём. По слухам, баронесса фон Готфрид снова объявилась в Лейпциге. Судачили, что у неё появился новый протеже, очередной молодой композитор. А вот про Йенса никто ничего не знал. О нём не было слышно уже много лет. Как однажды обронил Грик, повес обесследно растворился в сточных канавах Парижа. «Лучше бы он умер», — думала Анна в такие минуты. А сама она была счастлива, хотя и жила несколько иной жизнью, чем это было принято. Так продолжалось вплоть до зимы, 1883 года, когда Анна вызвала к себе грига срочным письмом. Тот приехал, выслушал её и сказал. «Но ты же прекрасно понимаешь, дорогая, что нам надлежит сделать в этой ситуации, не так ли? Так ведь будет лучше для всех нас». «Понимаю», — ответила Анна, поджимая губы. А весной 1884 года объявился Янс. Горничная негромко постучала в дверь гостиной, чтобы сообщить Анне, что её хочет видеть какой-то незнакомый мужчина. Я велела ему подождать возле чёрного входа, но он отказался сдвинуться с места. Сказал, что дождётся вас. Парадная дверь закрыта, а потому он уселся прямо на ступеньке крыльца. Горничная подошла к широкому окну и указала на сагбенную фигуру внизу. «Может, мне вызвать полицию, фрау Халворсон?» По виду самый настоящий бродяга, а может, он вор или что ещё похуже? Анна поднялась с атаманки, на которой отдыхала, и подошла к окну. Мужчина сидел на крыльце, обхватив голову руками. Она почувствовала, как у неё упало сердце. Господи, мысленно взмолилась она, дай мне силы и на сей раз. Помоги пережить и это тоже. Ты же ведь знаешь, у меня нет иного выбора. «Пожалуйста, впусти этого человека», — приказала она служанке. «Судя по всему, мой муж наконец вернулся».